Глава шестая. «Ужасные гребцы Увидев, что я действительно оставлен на произвол судьбы, люди, сидевшие в баркасе, сжалились надо мной. Меня медленно относило к востоку, в направлении к острову, и скоро я с облегчением увидел, как баркас повернулся и направился в мою сторону. Он был тяжело нагружен, и когда подошел ближе, то я мог различить седого широкоплечего спутника Монгомери, сидевшего на кормовых парусах, посреди собак и нескольких ящиков багажа. Этот человек молча и неподвижно смотрел на меня. Не менее пристально оглядывал меня и урод, сидевший около пумы на носу баркаса. Остальных людей было трое — странные, звероподобные существа — на которых дико рычали гончие собаки. Монгомери, управлявший рулем, подчалил ко мне и, привстав с места, поймал и прикрепил к своей корме мой канат, чтобы тащить меня на буксире. На баркасе для меня не было места. Я успел уже оправиться от своего нервного припадка и довольно бодро ответил на его оклик. Я сказал ему, что моя шлюпка почти затоплена, и он подал мне деревянный ковш. В тот момент, когда канат между лодками натянулся, я упал навзничь, но потом поднялся и некоторое время деятельно вычерпывал воду. Пока я не окончил свои работы, шлюпка только зачерпнула воду, но сама еще совершенно была крепкая. Я не имел времени еще раз взглянуть на людей, сидевших в баркасе. Подняв затем глаза, я увидел, что седой человек, все так же пристально и, как мне показалось, с некоторым замешательством смотрел на меня. Когда наши глаза встречались, он опускал свои, переводя их на гончую, сидевшую у него между коленями. Это был великолепно сложенный человек с красивым лбом и довольно крупными чертами лица. Глаза его были со странно нависшей навеки кожей, что бывает только у людей в преклонном возрасте, И складка углов его нахмуренного рта придавала его лицу выражение отважной решительности. Он говорил с Монгомери тихо, так что я не мог расслышать его слов. Затем взгляд мой перешел на трех остальных людей, сидевших в баркасе. Это было удивительно странное сборище. Я видел только их лица. В них было что-то неуловимое, что я не мог определить, но это вызывало во мне странное чувство отвращения. Я усиленно всматривался в них, и впечатление не проходило, хотя я и не мог понять его причины. Они показались мне темнокожими людьми, но члены их до самых конечностей были причудливо обвиты какой-то грязной белой тканью. Я никогда еще не видел таких закутанных мужчин, Только женщины на востоке носят подобную одежду. На головах их были тюрбаны, и из-под них глядели на меня их таинственные лица с выдающейся вперед нижней челюстью и сверкающими глазами. Волосы их, гладкие и черные, напоминали лошадиные. В сидячем положении они казались ростом значительно выше всех виденных мною до сих пор человеческих разновидностей. Седой старик, который, как я видел, был добрых шести футов роста, в сидячем положении был на голову ниже каждого из этих трех людей. Впоследствии я увидел, что на деле они были не выше меня, но туловища их были ненормально длинны, а ноги, начиная с бедер, коротки и странно искровлены. Во всяком случае, они представляли собой удивительно безобразное сборище, и выше их всех под передним парусом выглядывало смуглое лицо того самого субъекта, глаза которого светились в темноте. Когда взгляды наши встретились, он отвернулся от меня, не переставая украдкой поглядывать в мою сторону. При мысли, что, может быть, я надоедаю им, Я перестал их разглядывать и направил все свое внимание на остров, к которому мы приближались. Остров представлял собой низменную полосу берега, покрытую пышной растительностью, главным образом каким-то незнакомым мне видом пальм. В одном месте тонкая белая струя дыма поднималась на огромнейшую высоту и затем рассеивалась в воздухе белыми, как пух, хлопьями. Мы находились внутри широкой бухты, кончавшейся с обеих сторон неизменными местами. Берег острова был усеян темным, сероватым песком и, круто подымаясь кверху на 60 или 70 футов над уровнем моря, неравномерно порос деревьями и кустарниками. На полдороги кверху находилась странная пестрая каменная изгородь, состоявшая, как я увидел впоследствии, Частью из кораллов и частью из пемзовой лавы. Две тростниковые крыши выглядывали из-за ограды. На берегу, ожидая нас, стоял человек. Мне показалось издалека, что еще несколько других странных существ поспешно скрылось в кустарниках откоса. Подойдя поближе, я уже больше не видел их. Ожидавший нас человек был среднего роста, с черным негритянским лицом. Его широкий рот был почти лишён губ, руки его были чрезвычайно тонки, а искривленные дугой ноги кончались узкими и длинными ступнями. С мрачным, вытянутым вперед лицом он стоял на берегу, ожидая нашего приближения. Одет он был, как Монгомери и его седой спутник, в блузу и панталоны из синей саржи. «Человек этот!» принялся бегать взад и вперед по берегу, и бег этот сопровождался самыми смешными телодвижениями. По команде мангомери, все четверо сидевшие в баркасе вскочили на ноги и как-то удивительно неуклюже принялись спускать паруса. Мангомери сделал поворот рулем и ввел нас в небольшой узкий док. Человек, стоявшим там, кинулся к нам навстречу. Собственно говоря, Этот док был простой канавой, но достаточной длины, чтобы во время прилива принять баркас. Почувствовав, что нос баркаса врезался в прибрежный песок, я оттолкнулся от него своим деревянным ковшом и, распутав веревку, причалил к берегу. Трое закутанных людей с самыми неуклюжими движениями выкарабкались из баркаса и тотчас же принялись выгружать багаж с помощью человека, ожидавшего нас на берегу. Я был особенно поражен странными движениями ног этих трех закутанных и забинтованных крепцов. Они не были неповоротливы, нет. Но ноги их были искалечены каким-то странным образом, как будто они были скреплены в ненадлежащих местах. Собаки продолжали рычать и рваться за ними с цепей, после того, как седой старик сошел с ними на берег. Три долговязых субъекта переговаривались между собой. какими-то странными горловыми звуками, а человек, ожидавший нас на берегу, возбужденно заболтал с ними на каком-то, как мне показалось, иностранном языке, когда они принялись за тюки, сложенные у кормы. Уже где-то раньше слышал я точно такой же голос, но где, не мог припомнить. Старик стоял посреди этой суматохи, держа шестерых собак, и покрывая все звуки своими громкими приказаниями. Мангомери также сошел на берег и все занялись разгрузкой багажа. Я был слишком слаб, чтобы после своей продолжительной голодовки и под солнцем, удряввший мне прямо в непокрытую голову, предложить им свою помощь.